Глава третья. Дверь в каюту была открыта. Костанца сидела на кровати в дорожном платье, рядом стоял закрытый чемодан. Антонио Витали поразил ее вид. Заметив, какой потухший у нее взгляд, как она сунулась и похудела, он нахмурился. Костанца почти не отличалась от тех несчастных эмигранток, которых он принимал в больнице. Хорошо, что он поговорил с медслужбой, а то решили бы, что у нее чехотка, и тогда проблем не оберешься. Едва увидев Антонио, Костанца расплылась в улыбке, по инерции встала и шагнула ему навстречу. «Девочка моя дорогая, мы о тебе позаботимся. Я уже поговорил с врачами, не волнуйся», — сказал он, обнимая ее. Костанца выскользнула из его объятий, словно ее что-то беспокоило. «Спасибо, дядя Антонио, спасибо за все, но я хотела бы попросить вас еще об одном одолжении. Помните сеньору Сквеллачи, портниху? Она и вам шила». «Мама доплатила ей и ее сестре за билет, чтобы они сопровождали меня во втором классе. Не могли бы вы и о них договориться? Умоляю вас, не допустите, чтобы их отправили на Элис-Айленд». На корабле о нем рассказывали ужасные вещи. Остров Элис, буквально «Остров слез». Остров в устье реки Гудзон в Нью-Йоркской бухте. Самый крупный пункт приема иммигрантов в США – действовавший с 1892 по 1954 год. «Не беспокойся, пассажиров второго класса туда не отправляют, но я постараюсь помочь им, чем смогу». В эту минуту красивая темноволосая девушка с выразительными чертами лица заглянула в каюту. За ней стоял молодой человек с чемоданом. «Я хотела попрощаться, Костанца», — сказала Наталья, «и поблагодарить за помощь с английским». Костанца кивнула. «Кармина записал для тебя название нашего магазина», — продолжала Наталья. «Обязательно навести нас. Мы, южане, должны держаться вместе, иначе ностальгия замучает. Правда ведь?» Костанца взяла записку. «Дядя Антонио, далеко от вас до Бликер-стрит?» «Нет, милая, можно дойти пешком». «Мы живем к северу от Вашингтон-сквер», — пояснил доктор, повернувшись к Наталье. «Чудесно! Тогда будем вас ждать. Вы тоже приходите». Кастанца улыбнулась попутчице и пожала ей руку. Сход на берег и разгрузка багажа оказались гораздо более долгими и сложными, чем предполагала Кастанца. Она устала и огорчилась из-за того, что в общей суматохе не успела попрощаться с Анной. Тем не менее, Кастанца с интересом глядела по сторонам и жадно впитывала новые впечатления. Огромная толпа, невообразимая суета, духовой оркестр, иностранная речь, гудки клаксонов, звонки трамвая, запах рыбы и бензина. Нью-Йорк сразу захватил и ошеломил ее. Доктор Виталий подозвал одного из африканцев-носильщиков, слоняющихся по порту в ожидании пассажиров. Кастанца с любопытством посмотрела на него, ведь она впервые видела темнокожего человека. Багаж погрузили в машину. Антонио объяснил, что из-за строительства метрополитена ехать придется долго. Зато она сможет посмотреть город. Они выехали на широкую дорогу, забитую колясками, повозками и прочими транспортными средствами. Один за другим проезжали трамваи и автомобили. Кастанция никогда прежде не видела столько машин. Она подскочила от неожиданности, увидев поезд, который на большой скорости промчался над ними. «Это эстакада», — смеясь объяснил дядя Антонио. Он показывал ей небоскребы, строящиеся мосты, гудзон и прочее, что, по его мнению, могло произвести впечатление на юную девушку из Сицилии. Крепко вцепившись в сумочку, Костанца с жадным любопытством разглядывала величественные здания с сотнями окон, огромные рекламные щиты и странные железные лестницы, прикрепленные к стенам домов. Но больше всего ее внимание привлекали люди, одетые кто во что гораст, с самыми разными чертами лица, телосложением и цветом кожи. Жизнь в этом городе била ключом, словно ее приводил в движение какой-то невидимый механизм. Еще когда они стояли на палубе, Наталья прокричала «Вот она!» И останцу увидела посреди океана статую свободы. Она привела ее в восторг. Отцу наверняка понравилась бы эта своеобразная Мадонна, которую американцы разместили на небольшом островке, чтобы приветствовать прибывающих из дальних стран в надежде на новую жизнь. Она казалась такой сильной, уверенной, готовой к любым испытаниям. Костанце понравилось, что символом Нью-Йорка была женщина. Она как будто поджидала ее, чтобы придать сил и мужества. Виталия жили на тихой улице, обсаженной кленами, в приятном районе неподалеку от Вашингтон-сквер. Улица была застроена красивыми четырех- и пятиэтажными домами с чугунными оградами, и Костанца не могла не заметить разницу между этим районом и тем, что она видела по дороге сюда. Автомобиль остановился у дома, на пороге которого стояли две женщины. «Амалия, Джузепина воскликнула Костанца. Едва увидев ее, мать и дочь разрыдались и бросились обнимать и целовать гостью. Костанца не переставала всех благодарить, стараясь уклониться от бурных изъявлений чувств. Девочка моя, как ты выросла? До да у тебя только кожа до да кости, но ничего, я тебе позабочусь. Я уже и обед приготовила. Входи, входи, дорогая. Чувствую себя как дома. Костанца даже не успела снять шляпу, как женщины подхватили ее под руки и повели показывать дом. Он был так не похож на сицилийские особняки. Комнаты крошечные, точно коробки, коридор тесный, простая ореховая мебель и, конечно, никаких балконов. Костанца невольно вспомнила дом Виталия в Мессине с картинами на стенах, позолоченными зеркалами, старинной мебелью и фамильными сервизами. Джузепина указала на небольшой столик в гостиной, где стоял граммофон. «Ты непременно должна послушать Фернанда Делючию», — сказала она. «У него такой чудный звонкий голос!» Фернандо Делючея — итальянский оперный певец и педагог по вокалу. Амалия провела кастанцу на кухню и с гордостью показала свою новую утварь. Из кастрюль, стоявших на огне, раздавался знакомый запах томатного соуса и жареного сладкого перца. Удобства удобствами, но о такой еде американцы могут только мечтать. Аромат лимонов, томатов и базилика им и не снился. Этот город не пахнет, а воняет. «Ну зачем ты так, мама?» — упрекнула Джузеппина. «Это потому, что ты бываешь только на Канал-стрит, да в маленькой Италии у сицилийцев. Сходи хоть раз в Центральный парк». Она покачала головой и бросила на подругу понимающий взгляд. «А это комната Федерика, Теперь здесь будешь жить ты». Амали открыла дверь в маленькую скромно обставленную комнату. Железная кровать, покрытая синим трикотажным пледом, на тумбочке лампа и книга в красной обложке. Костанца взяла книгу и прочла название «Маленькие женщины». «Да, это та самая книга, о которой я тебе говорила». «Думаю, в Италии они еще не знают», — заметила Джузепина. Жду не дождусь, когда ты ее прочтешь, чтобы мы могли ее обсудить. Костанца улыбнулась, отодвинула цветастую занавеску и выглянула на улицу. Ветка красивого клена закрывала вид. Тебе нравятся эти занавески? Вмешалась Амалия. Джузепина сама их шила для тебя. Видишь, как она тебя любит. А сейчас устраивайся поудобнее, освежись, умойся. Ты ведь даже шляпу снять не успела. А мы пока накроем на стол. «Здесь принято ужинать рано, не так, как в Италии. Они называют это Дине». «Ха-ха, — повторила Амалия со смехом и пошла на кухню. Костанца улыбнулась. Амалия слишком разволновалась из-за ее приезда, и Джузепина не могла дождаться, когда мать оставит их наедине. В дверь позвонили. «Мой багаж!» — воскликнула Костанца и поспешила к двери. Она проверила квитанции вещи. Дорожный баул, шляпная коробка, маленький саквояж. Одного чемодана не хватало. Тут снова раздался звонок. «А вот и он!» Костанца открыла дверь и увидела невысокого смуглого мужчину с темными волнистыми волосами. Одной рукой он держал за руку мальчика, а другой — небольшой чемодан. «Простите, должно быть, я ошибся адресом». Улыбка на мгновение преобразила его лицо, и оно сразу стало интересным. I must have come to our place. I was looking for доктор Витали. Должно быть, я ошибся адресом. Я искал доктора Виталия. Мужчина извинился и повернулся, чтобы уйти. Нет, нет, он здесь. Кастанце не знала, что делать и что говорить. Не стоило открывать двери в чужом доме. В этот момент появился носильщик с ее чемоданом. Мужчина посторонился, чтобы пропустить его. Тут подошла Джузеппина и бросилась к Сантина. Ты приехал, мой дорогой! Кастанца недоуменно посмотрела на подругу, но та не обращала на нее никакого внимания. «Что вы все столпились у двери?» — осведомился доктор Виталий, тяжело дыша после подъема по лестнице. «Маэстро Малара, позвольте представить Костанца Андалора, дочь моего дорогого друга и коллеги из Мессины». Пьетро Малара поднял шляпу и слегка поклонился. «Прошу в гостиную», — сказала Джузепина и взяла мальчика на руки. «Благодарю, но не смею больше вас беспокоить. Вот вещи Сантина. Их немного». Пьетро встретился взглядом с Костанцей и, сам того не сознавая, замер, не отводя от нее глаз. Дневник Костанцы Андалора. Нью-Йорк, 21 августа 1906 года. «Сегодня я впервые провела вечер одна, потому что всех Виталий пригласили в гости. Они звали и меня». И вообще они всегда так добры ко мне. Но потом выяснилось, что там будет Минази, который приехал в Нью-Йорк на какую-то конференцию, и я отказалась. Дядя Антонио так настаивал, что мне пришлось признаться. Я не хочу встречаться с человеком, подтолкнувшим моего отца к самоубийству. Он сказал, что все было не так, и когда я буду готова, Минази будет рад со мной познакомиться. Дядя Антонио деликатный и добрый, он все понял. И оставил меня в покое. Чтобы его не расстраивать, я обещала подумать об этом. Мне даже приятно, хотя бы ненадолго, остаться одной и спокойно поразмыслить обо всем. В последние недели у меня и минуты свободной не было, потому что Джузепина показывала мне город. Она попросила небольшой отпуск в больнице, чтобы побыть со мной. Поначалу она почти все время уделяла мальчику, которого они почему-то взяли к себе. И мы выходили только в Вашингтон-сквер, где малыш катался на пони. Но одну неделю Джузепина целиком посвятила мне. Теперь, снова встретившись с лучшей подругой, я понимаю, как сильно изменилась. По глазам Джузепины видно, что она с недоумением спрашивает себя, куда подевалась та веселая, болтливая девчонка, которую она знала. Но постепенно мы стали понимать друг друга, как раньше. Мы не говорили ни о моем отце, ни о Мессине. Я первый раз пишу в дневнике с тех пор, как приехала в Америку. У меня до сих пор голова идет кругом. В каком-то смысле я благодарна Нью-Йорку за то, что он освободил мой разум от призраков, угрызений совести и тяжелых раздумий. Теперь мои мысли заняты другим. Здесь совершенно другой образ жизни». Постепенно я привыкла ко времени обеда и ужина, к уличной еде, от которой неприятно пахнет луком, даже к странному маслянистому приторному пойлу, которое тут зовут кофе. Зато мне сразу понравилось, насколько свободны здесь женщины. Они могут выходить одни и в любое время, спокойно разъезжают на трамваях и в метро, гуляют где хотят, и никому не до этого дела. Какое невероятное чувство свободы! К счастью, в городе, хотя он большой, хаотичный и многолюдный, довольно легко ориентироваться, так что я еще ни разу не заблудилась. У большинства улиц номера вместо названий. И самое удивительное, здесь почти нет маленьких переулков и площадей, разве что две-три. Поэтому я часто не понимаю, сколько прошла и как далеко нахожусь от дома. Ездить на трамваях не так-то просто, потому что они всегда переполнены. Что касается языка, то, хоть я и говорю по-английски, у меня с этим бывают трудности, потому что все говорят по-своему, в зависимости от того, откуда приехали, и часто используют непонятные выражения, вероятно, заимствованные из родной речи. Думаю, за месяц здесь я узнала больше, чем за годы учебы в школе. Прежде всего о самих американцах. Кто они, настоящие американцы? Этот наивный вопрос я задала Джузепине. Она ответила, что только со временем научилась различать людей по внешности и по одежде. Джузепина рассказала об особенностях ирландцев, поляков, русских, евреев, хорватов, армян и, разумеется, итальянцев и африканцев. Последних я узнаю сразу. Все эти люди такие же иностранцы, как и я, но, кажется, они чувствуют себя здесь вполне комфортно, будто у себя дома. Стану ли я такой? Я часто спрашиваю себя – Что я здесь делаю, кто я такая? Я не мигрантка, не работница, не путешественница. Все, кого я вижу вокруг, даже случайные прохожие, кажется, точно знают, чего хотят. И прежде всего они счастливы быть частью развивающегося общества. Но пора заканчивать. Прежде чем вернуться в Итали, нужно написать Полиде, которая спрашивает меня о танцах и об американских юношах. Она и не подозревает, что итальянцев здесь не очень любят, и им не так просто завести друзей. Что ей ответить? Не хочется ее разочаровывать, но и лгать я не могу. Напишу ей о молодом полицейском, который дежурит на Вашингтон-сквер и всегда очень любезен со мной. Даже пригласил меня пойти с ним в субботу на танцы. Здесь танцуют кек-оок. Это своего рода полька, довольно веселый и забавный танец. Разумеется, я отказалась. Нью-Йорк, 2 апреля 1907 года. «Сегодня был важный день. И не потому, что случилось какое-то особенное событие, а потому, что я осознала важную вещь, когда быстрым шагом шла по Манхэттену. И я уже свыклась с шумом и ритмом жизни этого огромного города». Непрерывный трезвон трамваев, грохот колясок, суета и хаос на улицах, плеск волн и спокойное движение барши и паромов наполняют меня энергией. И впервые за долгое время я чувствую в себе желание участвовать в этой кипящей жизни. Только пока не знаю как. Нью-Хейвен, 22 апреля 1907 года. Я нахожусь в Нью-Хейвене. Коннектикут, в доме доктора Минази. После долгих уговоров дяди Антонио я, наконец, сдалась. Мне пришлось уступить, потому что это важно для него, хотя у меня не было никакого желания знакомиться с этим человеком. О чем с ним говорить? Я думала, что Минази совершил ошибку, пусть и без злого умысла. Дядя Антонио утверждал, что он мучается чувством вины и что я не должна быть такой жестокой и безжалостной по отношению к человеку, который сам сожалеет о случившемся. Хотя я и не изменила своего мнения, я отправилась с дядей Антонио в Коннектикут, чтобы не огорчать его. Я так разволновалась, когда мы приехали и шли навстречу Минази, что не заметила маленькую собачку, бросившуюся мне под ноги, споткнулась и едва не сбила с ног сеньору. К счастью, эта милая женщина лишь рассмеялась, что немного сгладила неловкость. Признаться они встретили меня очень тепло, как родную. Но мне пришлось вспомнить все, чему учила меня мать, и приложить много усилий, чтобы не показаться грубой и невоспитанной. Сеньора Минази просила называть ее тети Барбарой. Она сразу взяла меня под руку и повела показывать дома сад, очевидно, чтобы немного ослабить напряжение, читавшееся на моем лице. Потом мы уселись на веранде, чтобы, как она сказала, поговорить о своем, о девичьем, пока не явятся мужчины, которые куда-то исчезли. Мне было настолько не по себе, что я не знала, как реагировать на ее веселую болтовню. Я думала о том, что зря сюда приехала, и боялась нагрубить Минази, если он заговорит о болезни папы за чаем с печеньем, будто это тема для светской беседы. Когда он сел напротив меня, я заметила, что у него такие же круглые очки, как у отца, но выглядит он старше. Быть может, из-за лысины. Беседу поддерживали в основном сеньор Минази и дядя Антонио. Они говорили о жизни в Коннектикуте, об американских университетах, вспоминали Мессину, а я украдкой наблюдала за ними. Лицо Минази покрылось испариной, хотя было не так уж и жарко а его лежащие на коленях руки немного дрожали. Он чувствовал себя неловко, как и я, и это немного располагало меня к нему. Наконец, явно сделав над собой усилие, он принялся рассказывать разные истории своего и отцовского детства. Дядя Антонио тоже вспомнил некоторые забавные моменты. «Я невольно поймала себя на том, что улыбаюсь. Мне нравилось слушать историю о папе». Мне показалось, я тоже должна принять участие в разговоре, хотя бы из вежливости, и я, не задумываясь, спросила, действительно ли отца приглашали на работу в Ельский университет, как говорил Руджеро. Менази умолк, и я решила, что мой вопрос был неуместен. Думаю, он не поехал, потому что уже знал о своей болезни, вдруг ответил он. В эту минуту его жена под каким-то надуманным предлогом вышла из комнаты вместе с дядей Антонио. Я в панике встала, чтобы пойти за ними. Мне не хотелось говорить о болезни отца или выслушивать какие-то дурацкие оправдания. И если бы я могла, я бы тут же убежала из этого дома. Я никогда не прощу себе, что не понял, в чем дело, — сказал Минази. Он говорил так тихо и печально, что я с трудом разбирала слова. Я осталась только потому, что отчетливо услышала в его голосе страдания, которое так мне знакомо и Минази начал рассказывать. Как оказалось, он пригласил отца в Ель на один семестр, и тот с радостью согласился. Он давно мечтал побывать в Америке, и Минази это было известно. Однако позже отец написал, что не поедет, поскольку не может оставить жену на Сицилии. Минази следовало бы понять, что это всего лишь предлог, ведь Доминика всегда был решительным человеком и не позволил бы Агате себя переубедить. Несомненно, он узнал о своей болезни и решил остаться в Мессине, чтобы пройти курс лечения. Через восемь месяцев пришло то самое письмо, в котором он спрашивал его мнение о состоянии своего пациента, страдающего карциномой. Минази был не только коллегой, но и близким другом отца. Они часто обменивались мнениями насчет самых тяжелых случаев. Он и представить себе не мог, и все же. Минази говорил очень медленно, будто каждое слово давалось ему с трудом. В какой-то момент он прервался, словно не в силах продолжать. «Лишь потом я осознал, что он и был этим пациентом», — добавил он. В его глазах стояли слезы. «Теперь мне не обрести покоя. Не думаю, что у него были шансы на выздоровление, но я бы мог его поддержать, дать какой-то совет». Внезапно мне захотелось рассказать человеку, которого я так ненавидела все это время, подробности той ночи, как гремел гром, из-за которого никто не услышал выстрела, как я нашла папу, лежащим в луже крови на столе, и какую боль и гнев я испытывала. Он слушал, не перебивая. Наконец он взял мои руки в свои и произнес: Не думай, что Доминика поступил так из эгоизма. Он лишь хотел защитить вас от ужасных страданий, которые могли продлиться бог знает сколько. Но, — возразила я, — если бы я знала об этом, я бы не тратила время на всякую ерунду, а проводила бы с ним каждую минуту. Минази помолчал, будто подыскивал подходящие слова. Часто тяжело больные скрывают болезнь от всех, не только от родных. Таким образом они обманывают себя. Раз никто не знает, значит, болезней нет. Они стараются вести обычную жизнь, чтобы никто из окружающих не выражал сочувствия и не жалел их. Таким был и твой отец. Он предпочел уйти с достоинством. Я улыбнулась. Вопреки ожиданиям, этот разговор успокоил меня, и я почувствовала, что примирилась с собой, пока я думала, как сказать Минази, что я больше не обижаюсь на него». Маленькая собачка принялась радостно лаять и прыгать вокруг высокого крепкого юноши, который подошел к нам с улыбкой на лице. Атмосфера сразу изменилась. «Кастанца, позволь представить, мой сын Франческо», — улыбаясь сказал доктор Минази. «Фрэнк, папа, меня зовут Фрэнк», — уточнил тот, с любопытством поглядывая на меня. «Не слушайте отца, он до сих пор думает, будто живет в Мессине, да еще в прошлом веке». Франческо сел напротив меня и взял канапе. «Какой сюрприз для семейного ужина! Я только что приехал из Нью-Йорка, а вы откуда?» «У Френка довольно приятные манеры. Он из тех, кого не волнуют всякие формальности, и поэтому в его присутствии все чувствуют себя комфортно и расслабленно, как и я. Так что я с удовольствием поддержала легкую непринужденную беседу». В поезде на обратном пути дядя Антонио был очень заботливым и ласковым. Он сел рядом со мной, обнял меня за плечи и тихо спросил. «Все в порядке?» Я молча кивнула. Больше мы об этом не говорили. «Теперь я хочу поскорее написать домой, чтобы обо всем рассказать родным. Я очень по ним скучаю». Мессина, 15 мая 1907 года. Дорогая Кастанца! Твое последнее письмо говорит о том, что ты стала гораздо спокойнее и даже мудрее, чему я очень рад. За те месяцы, что ты провела в чужом, столь непохожем на наш, городе, ты, без сомнения, стала взрослее. Это подтверждает и твоя открытость к разговору с Минази, стремление понять его и принять все как есть. Ты пишешь, что познакомилась с Франческой Минази и что он меня помнит. В далеком детстве мы играли с одним мальчиком по имени Франческо, но все наши игры заканчивались потасовкой и родителям приходилось нас разнимать. Должно быть, это и был он, передавай ему привет от меня. Здесь все как прежде. Подробнее о нашей жизни тебе напишут мама и тетя Джустина. О себе скажу, что я окончательно расстался с футболом. Поскольку он мешает моей учебе, да и признаться уже не интересен мне, как раньше. В общем, особых новостей у меня нет. Но я уверен, что ты, моя дорогая Кастанца, с твоей смелостью и находчивостью будешь вести не такую однообразную банальную жизнь, как другие андалоры. А если серьезно, шлю тебе самые сердечные приветы и крепко тебя обнимаю. Твой брат Руджеро. С тех пор, как Фрэнк Минази поступил в Колумбийский университет, Он почти все выходные проводил в Нью-Йорке, а не дома в Коннектикуте. Его отец предпочел бы, чтобы он учился в Еле. Виталий не раз приглашали его по четвергам, свой приемный день, но Фрэнк, занятый учебой и другими делами, так ни разу и не приехал. Однако с тех пор, как он познакомился с Костанцией, по какой-то причине все изменилось, и он стал все чаще бывать в доме Виталия. Теперь он поджидал Кастанцу катка, куда пригласил ее накануне. Он был совсем не уверен, что она придет, поскольку обычно она отказывалась. Но Фрэнк не терял надежду. Наконец он увидел, как Кастанца подходит к катку под руку с Джузепиной. «Вы позволите?» — сказал он, сняв меховую шапку и поклонившись. «Если сможешь меня догнать». И, оттолкнувшись, Кастанца быстро заскользила по льду. Фрэнк улыбнулся и отправился следом. Он немного выждал, чтобы дать ей фору, а потом без труда догнал ее, поравнялся и на ходу обнял за талию. Это была их первая встреча вне дома, и поначалу Кастанца беззаботно рассмеялась, но вдруг резко остановилась и решительно высвободилась из его объятий. «Немедленно отпусти меня!» Мимо промчались Джузепина и Роберт Кейс, приятель Фрэнка, и, не останавливаясь, поприветствовали их. Костанца заметила, что многие пары катались в обнимку. «Ты слишком быстро едешь, и я боюсь упасть», — сказала Костанца, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал мягче. Ей не хотелось отталкивать Френка, но она не могла преодолеть неприятное чувство, которое вызывало эта чрезмерная близость. Она вновь медленно и плавно заскользила по льду, но без прежнего удовольствия. Что она вообще тут делает, ведь ей уже не 13 лет? Виталий, как и каждое воскресенье, отправились в церковь, но кастанца по обыкновению отказалась пойти с ними. На мессе непременно будут их друзья и знакомые, а ей не хотелось поддерживать разговор со всеми этими людьми. День был солнечный и снежный, и чтобы не проводить его, глядя в окно на сосульки, свисающие с веток клёна, Кастанца решила принять приглашение Фрэнка, которое распространялось и на Джузепину, и отправиться на каток. Кастанце казалось, что она сможет расслабиться на катке, где много людей и достаточно просторно. Но у нее не получилось. Фрэнк пригласил ее не просто так, и она прекрасно это понимала. Правда в том, что Кастанца чувствовала себя комфортно лишь среди незнакомых людей в рабочие дни, смешавшись с толпой на городских улицах. «Здесь, в Нью-Йорке, у всех есть какая-то цель и четкий план по ее достижению, поэтому никто не бродит по улицам просто ради удовольствия, чтобы погреться на солнышке. Все заняты своими делами, и никто не обращает на Костанцу никакого внимания». Фрэнк продолжал наматывать круги, задаваясь вопросом, что он сделал не так. Через некоторое время он снова приблизился к Костанце и взял ее за руку, затянутую в перчатку. На этот раз она не отстранилась. Вчетвером они проехали несколько кругов, как вдруг небо заволокло тучами и резко похолодало. Они покинули каток и в изнеможении опустились на скамейки в теплом помещении. Роберт вызвался пойти сдать коньки. «А он ничего, Фрэнк», — заметила Джузепина, провожая взглядом Роберта, который удалялся от них размеренным спортивным шагом. Кастанца подумала, что ее подруга, кажется, опять собирается влюбиться, хотя Роберт совсем не похож на тех рабочих и иммигрантов, которые обычно были объектами страсти Джузепиной. «Какие планы на вечер?» — спросил Фрэнк, снимая шапку и поправляя волосы. «What do you like to do, Боб?» «Чем займешься, Боб?» Костанца поспешила ответить, что ей нужно на Бликер-стрит навестить подругу, после чего, как всегда по воскресеньям, у нее урок английского языка в Ассоциации иммигрантов. Such a boring plan, ladies. Какие скучные планы, дамы. Разочарованно покачал головой Боб и предложил посетить заведение, где наверняка ни одна из них не была и которое точно не одобрили бы родители. Девушки быстро обменялись многозначительными взглядами, но Костанца тут же замотала головой. «Не думаю, что...» «Да ладно, Костанца, давай пойдем!» — восторженно воскликнула Джо. «Это же так здорово! Побывать в запретном месте!» Никелодеон весело подмигивал прохожим электрическими огнями. До недавнего времени здесь была танцплощадка, которую посещали в основном местные девушки и рабочие, всю неделю трудившиеся на строительстве мостов. Но теперь новым развлечением стал кинематограф, и кинотеатры росли, как грибы после дождя. Желающие посмотреть фильм, который обычно длился не более 20 минут, стекались толпами. «Continuous shows» — непрерывные кинопоказы. Кричал кособокий парень, расхаживая взад и вперед по тротуару с афишей на шее. «Only five cents. Affordable to everyone. Всего пять центов доступно каждому». Девушки с любопытством оглядывались по сторонам. Толпа мужчин, женщин и детей, итальянцев, ирландцев, поляков и прочих выстроилась в очередь перед кассой и росла с каждой минутой. Как странно было видеть в одном месте столько разных людей, которые никуда не спешат. На афише справа от входа анонсировались ближайшие сеансы. Watch вот your bags and wallets». «Следите за сумками и кошельками», — посоветовал Роберт, когда они входили внутрь. В помещении было темно, накурено и плохо пахло. Шум заглушал музыку и голос певицы, которая развлекала публику, пока меняли пленку. Знали бы домашние, что Кастанца и Джузепина побывали в этом притоне. Они заняли места в последних рядах. Экран засветился. Раздались крики и аплодисменты, но с первыми кадрами в зале, как по волшебству, воцарилась тишина. Пока на экране мелькали кадры прибытия поезда, Костанца почувствовала, как Фрэнк слегка коснулся пальцами ее волос и щеки. Она отодвинулась. Но юноша не сдавался и, не отрывая взгляд от экрана, взял ее за руку. Костанце нравился Фрэнк, она ценила его решительность и способность самостоятельно принимать решения, не дожидаясь одобрения родителей. Одним словом, он был полной противоположностью Альфонса. Ей не хотелось терять этого парня, но она опасалась, что через какое-то время он устанет от ее постоянных отказов и от нее самой. «Прекратишь ты уже или нет, сейчас морду получишь, да пошел ты!» Раздался громкий голос из глубины зала. Через мгновение началась драка. К сожалению, в кинотеатрах такое случалось довольно часто. Костанция испуганно обернулась и схватила Джузепину за руку. Та ничего не замечала, утонув в объятиях Роберта. «Нам лучше остаться на месте», — спокойно произнес Фрэнк. «Не волнуйтесь, они скоро успокоятся». «Но почему это должно случиться именно сейчас?» – недовольно проворчала Джузепина, нехотя высвобождаясь из объятий Роберта. Высокий, крепкий мужчина сыпал удары направо и налево, укладывая на пол каждого, кто к нему приближался, в то время как несколько человек сзади пытались схватить его за шею. «Обычная драка между мигрантами из разных стран», – сказал хорошо одетый мужчина сильным неаполитанским акцентом, сидящий рядом с ними. Если так будет продолжаться и дальше, эти заведения быстро прикроют. Вспыхнул свет, заиграла музыка, в зал валились внушительных размеров вышибалы и определив толпе зачинщиков драки, подхватили их и выставили за дверь. Фильм возобновился, но Костанца была слишком взволнована и попросила Френка увести ее отсюда. Так будет лучше, подумала она. В конце концов, это всего лишь глупое развлечение.